Глава девятая. Игра тьмы. Если Салем обнаружится сейчас, это станет огромной проблемой? Или если я сейчас подверну рукава и взгляну на запястье, это выдаст меня? На руке? Переспросила я неуверенно. Не знаю. Ни на левой, ни на правой ничего не ощущаю. И не ощутите? Это не клеймо. Проверьте запястье. Салем возникает только там. Посоветовал высокий кромешник, и у собрата по ордену вкратчиво поинтересовался. Мэтхальд, ты назвал девушку по имени? Давно знакомы? Не твое дело, Ярвуд, резко ответил мой незнакомец. Впрочем, уже знакомец. Мэтхальд. Редкое имя. А как его можно сократить? Хольд? Мэт? Последний вариант мне понравился больше. Мэт. Неожиданно мягко звучит для огромного резкого мужчины. «Леди, так вы покажете нам свои запястья?» — спросил Длинный. «Это позволит нам решить проблему с вашим нежеланием здесь находиться». То есть, увидев Салем, они сразу меня отпустят? Отпустят после того, как решили, что богиня отметила меня для кого-то из них? Ха, смешно. Точнее, обидно. Я что, в их представлении девушка, которая не умеет делать логические выводы? И я принялась медленно расстёгивать плащ. Под взглядами трёх пар глаз это было делать неловко. А может, они и не смотрят. Из-за капюшонов не понять. Нет, я чувствую возрастающее напряжение и взгляды мужчин как физическое прикосновение. Так не о том думаю. Важнее сейчас Салем. Есть ли он у меня? Был однажды, затем спрятался, чтобы дать о себе знать сегодня. И я благодарна за спасение от нежеланного поцелуя и не хочу, чтобы возникли проблемы. Тьма. Помоги, а? Я понимаю, как важно, чтобы у твоих воинов находились суженые, но, пожалуйста, не сегодня. Они так смотрят на меня, что становится страшно. Слушай. «Ты хоть до утра разденешься?» – проявил нетерпение Джет. «Не подгоняй, леди», – отозвался Ярвуд и вдруг откинул назад капюшон плаща. «Я застыла памятником самой себе. Боги! У него темно-красные волосы! Рыжий кромешник! Потрясает, что такие бывают! Нет-нет, мужчина был красив, даже очень!» «Правильные черты лица. Кожа идеально белая, чистая. Я такую видела только у рыжих красавиц, которые активно стирают веснушки моим пятновыводителем. Неужели кромешник тоже чем-то пользуется?» Снова глупости лезут в голову. «Значит, так я рву, да? Не посовещавшись, показываешь свое лицо?» Сердито воскликнул Джет. «У леди Салям», — приспокойно ответил рыжий. «Так почему я должен прятаться от своей невесты?» «Его? Быстрый какой! Возмутительное поведение!» «Эту девушку я привел! Салем возник в моем присутствии тоже!» Хотелось заявить, что знак впервые появился задолго до знакомства с двумя из них. Возник, когда мне приснился Мэтт. «А почему в самом деле я молчу?» «Послушайте...» По коже на моем запястье, словно кусочком льда провели. Не больно, просто неприятно и неожиданно. Остановили, запретив признаваться? Кашлянув, я продолжила. «Не ссорьтесь, пожалуйста. Вы же еще не видели знак. Вдруг его нет?» «Есть ведь ты предназначена одному из нас», — самоуверенно заявил Джед И тоже опустил капюшон плаща, показывая лицо. Симпатичный молодой мужчина. Не такой яркий, как рыжий Ярвуд, но девушкам точно нравится. А то, что он кромешник, и вовсе делает его неотразимым. Я покосилась на моего защитника. Он тоже покажет свое лицо. Я, признаюсь откровенно, жажду его увидеть. Единственный мужчина в этом помещении, кто по-настоящему мне интересен. «Филипп, так ты покажешь запястье?» — спросил Мэтхэлт, как мне кажется, устала. Я поспешно сбросила верхнюю одежду и оттянула рукава туники сначала на левой, затем на правой руке. Если Салем не смотрела, важнее не пропустить момент, когда мой спаситель покажет свое лицо. «Его нет», — разочарованно произнес Джет. Я опустила взгляд. «Точно. Кожа рук чистая, без каких-либо знаков». И да, я же сама просила об этом тьму сейчас и раньше. «Убедились, что Салям вам привиделся?» Холодно спросил Мэтхальд у собратьев по ордену. «Я отправлю девушку домой». «Да, какие разумные и бесценные слова!» «Нет, она останется здесь», возразил Ярвуд насмешливо. «Она должна поцелуй, точнее, уже два». «Чего?» Возмутительная арифметика. А дальше я не поняла, что произошло. Тьма сгустилась. Маглампа потухла. Раздались ругательства и звуки ударов. Нечто плотное и безумно могущественное обволокло и утащило к стене. Кажется, туда, где гроб. Тьма вновь окутала меня, оберегая от мужских разборок. «Хватит! Мэтт, хватит!» прозвучал взволнованный голос Рыжего. «Он пошутил!» крикнул Джет. «Ради тьмы успокойся! Ты пугаешь девушку!» И все прекратилось. Слова невысокого кромешника подействовали. Тьма отступила. Вновь заработал магический светильник. Подбитый глаз у Джета, струйка крови, текущая из уголка рта рыжего. Такой итог стычки. На вступившегося за меня кромешника было страшно смотреть. Все же он один против двоих дрался. Но я все-таки решилась и взглянула. Сердце сжала холодная рука страха, когда увидела стоящего посредине комнаты мужчину. Кулаки с разодранными костяшками, и больше ничего не видно. Даже во время драки он не опустил капюшон. Получил ли травмы во время потасовки? Неясно. «Ты теряешь контроль, Мэтт», — сердито произнес Рыжий и, хмыкнув, вдруг выплюнул зуб. «Ну и кто в этом виноват?» — сердито поинтересовался Джет. «Ты сам его спровоцировал?» «Я?» — Рыжий удивился. «Ты?» — обвинил Джет уверенно. «Хочешь, чтобы наш побратим превратился в монстра?» «Не преувеличивай», — сухо возразил Рыжий. «Я всего лишь хотел проверить, возникли ли у девушки Салем после поцелуя с тобой или со мной. Кто-то же его вызвал». Джет отшатнулся. «Я не буду проверять. Мне это не нравится». В раз полюбовалась шириной мужской спины. Мэтхальд вновь закрыл собой от экспериментатора. Мед, держи себя в руках. Из-за тебя может пострадать девушка!» Прошипел рыжий и быстро добавил. «Мы видели Салем. Твоя знакомая тоже. Нужно понять, из-за кого он возник. Точно не из-за тебя». «Почему это?» Глухо спросил Мэтхальд. «Знак появился, когда в комнате было трое кромешников. Спящий принц, Джет и я. Салем не позволил поцеловать его высочество. Значит, кандидатов сужены двое», — объяснил Рыжий самодовольно. «Я увидела, как закаменели плечи моего защитника. Ох, я не хочу, чтобы он перешагнул черту. Не хочу, чтобы превратился в чудовище без совести и малейшей крупицы жалости. Все». «Хватит молчать. Сейчас признаю, что знак возник после реалистичного сна с его участием. Пусть тьма против, но я признаюсь». Мне вновь не позволили произнести признание. Голос исчез, по спине будто невидимая рука провела, предупреждая и успокаивая. «И странное дело. Возмущаться, что заткнули рот, резко перехотелось». «Ладно, этому есть логическое объяснение». Тьма ведь не желает зла своим воинам. Нужно молчать? Хорошо. Значит, пока помолчу. Филиппа — отличный артефактор. А вы никогда не видели Салем. И сейчас, заметив странный световой эффект, решили, что это знак богини, а не работа одного из защитных артефактов девушки? Такие большие, а в сказки верите? Насмешливо произнес Мэтхальд. Филиппа, на тебе ведь есть защитные артефакты? Вопрос застал врасплох. Я заслушалась приятным голосом, растеклась медовой лужей после искреннего комплимента. «Э -э да, нам мне полно артефактов, и защитные тоже есть. Что-то внутри подбивало перечислить все названия, но я сдержалась из последних сил. Кромешники молчали, только рыжий кривил губы недовольно. Сожалею, друзья, но желанный салем вам привиделся. Я провожу девушку домой, веско произнес Мэтхальд, и уже мне мягко добавил. Одевайся, Филиппа. Я поспешно подчинилась. Когда была готова, Мэтхальд подошел и, взяв за руку, развернул к себе спиной. Получилось плавно, как в танце. Легкая дезориентация в пространстве, густая, словно смола тьма вокруг. Как телепорт прокалывал пространство, не успела ощутить. Несколько биений сердца, и вокруг снова светло. Относительно, ведь возле моего дома горел только один фонарь, тот, что на воротах. «Беги спать, Филиппа, произнес кромешник тихо. «Я едва не подчинилась, хорошо, что вовремя опомнилась. А ответы? Я не заслуживаю их?» «Заслуживаешь», — легко согласился он. И даже не нестертой памяти заслуживаешь. Но пока мои побратимы не осознали, что ты ушла из нашего убежища, не забыв ни единого мгновения, которое я провела в нем, я должен вернуться и закрепить результат. Закрепить как? Опять подерутся? Я прикусила язык. Точно, память при мне. А еще я единственная жертва поцелуйного маньяка, которой не довелось никого целовать. Хм, и почему это открытие меня печалит? Нет-нет, спящего принца я без сомнений целовать не хочу. А кого хочу? Да никого. Лезут глупости всякие в голову. Одно точно, я еще больше хочу увидеть лицо Мэтхальда. Но попросить о подобном сейчас не решусь. Спасибо, что вновь спас и не позволил лазить в моей голове. «Будь осторожнее, Филиппа», — попросил кромешник тихо, И добавил, «А сейчас беги, кошечка, беги!» И я послушалась. Неприкословие открыла ворота и спешно вошла во двор. Уже переступая порог дома, мысленно повторила слова, «Беги, кошечка, беги!» «Почему у меня ощущение, что там не хватает слов?» «Беги от меня!» От мрачных мыслей отвлек Барт, который поджидал напротив двери и встретил таким осуждающим взглядом, что мне стало неловко. Будто отец дождался поздней ночью дочь. Ну что, вернулась гулена. Все, Барт, больше никаких поздних прогулок. Пообещала и поняла, да, я перестану искать своего спасителя. Мне почему-то кажется, что теперь он никуда не денется. А его тайны все откроются постепенно. После ухода Мэтхальда они не спешили покидать пристанище спящего принца. Смахнув заклинанием несуществующую пыль с крышки саркофага, Веркинджиторикс тихо произнес. «Почему ты перестал доверять Мэтхальду?» Подпиравший стену Ярвуд лениво поинтересовался. «С чего ты взял?» Помедлив, Веркинджиторикс озвучил довод. «Ты не возразил ему? Не сообщил, что видел Салям?» Рыжеволосый скрестил руки на груди. «Это было двести лет назад, Джет. И после принудительной побудки я уже забыл детали. Мог ошибиться. Ты видел Салем у Эликса уже после пробуждения. И я тоже его видел. Наш талантливый побратим, которому ты не доверяешь, мог и нарисовать знак?» Усмехнулся Ярвуд. «Впрочем, как и любой из нас. Хоть ненадолго». Сбросив плащ, Он оттянул рукав зеленого камзола. На белой коже темнела водяная лилия в солярном круге. Темнела пару мгновений, а затем исчезла, сменившись волдырем ожога. Невозмутимый кромешник прикрыл тканью неудачную попытку присвоить знак благоговения тьмы. «Это ты зря», — протянул Веркин Джиторикс без капли сочувствия. «Заживать будет долго». Тьма принципиально не ускорит регенерацию. Ярвуд скривил губы. И все же я смог воссоздать знак. Пусть и на несколько секунд. Эликса Салем не обжигал и не исчез сразу, возразил Веркинджиторикс. Наш побратим всегда был любимчиком кромешной. Наблюдая за реакцией из-под темно-коричневых ресниц, произнес Рыжеволосый. Но и у него Салем был тусклым, будто ненастоящим. «Это потому, что девушка не приняла его. А вообще, я не хочу о нем разговаривать». Торикс бросил быстрый взгляд на лицо невозмутимо спящего принца. А эликс предатель. Он напал на принца и больше мне не Ты так категоричен, Джет. Вспомнил, что произошло в тот день?» Вкратчиво спросил Ярвуд. Резким движением Веркинджиторикс набросил капюшон на голову. Мои воспоминания все так же скрыты. Так, пойду на охоту. Без принц сам не проснется. Джет, подожди! окликнул рыжий кромешник побратима. братима. Веркин Джиторикс остановился, выжидая. Больше не заставляй девчонок целовать принца. Прозванный поцелуйным маньяком кромешник опять откинул капюшон. Прости. Поцелуй не обязательное условие, если помнишь. Достаточно, чтобы избранная девушка оказалась рядом. Но с поцелуем надежнее, резко возразил Виркинжи Торикс и вышел из убежища. Ярвуд покачал головой. Он неисправим. Из угла комнаты, куда не доставал свет лампы, вышел Мэтхельд Джед зациклился на идее найти принцу суженую. Это опасно. Ржеволосый кромешник приблизился к побратиму. «Еще опасней врать, Мэтхальд. Как и я, ты видел салему Латарики, которая пробудила нашего побратима Эйликса, но твердил, что его не существует. Зачем?» «Чтобы забрать девушку, Ярвуд. Принц не очнулся в ее присутствии, она не его суженая». «Возможно, твоя?» Лениво, подчеркнуто, без интереса спросил рыжеволосый. Вместо слов Мэтхальд продемонстрировал чистые запястья. «Тогда почему ты решил ее забрать?» Ярвуд нахмурился. «Воины тьмы не вмешивают женщин в свой спор», напомнил Мэтхальд незыблемое правило Ордена. Ярвуд кивнул, а затем внезапно потребовал «Покажи лицо, Мэтт!» Несколько ударов сердца, побратим оставался неподвижным, затем ткань сама сползла с темноволосой головы. м да. Тьма, если наказывает своих сыновей, так от души. Чтобы больше не совершали ошибок, сделал горький вывод Ярвуд.